Часть 6. Последний совет. Глава 1. Геннар Шат в простой одежде сидел за столом в пустом трактире в порту. Заведение было ещё закрыто. Трактирщик, пустивший его сюда по указанному в письме сигналу, мгновенно скрылся. Геннар оставался смотреть на сонный порт в лучах рассвета и ждать. Место у окна он выбрал сам. Когда скрипнула дверь и в зал кто-то зашёл, он даже не повернулся. Только когда неизвестный подошёл к столу и сел напротив, мужчина небрежно взглянул на него. Во взгляде на Микмик мало удивления. Перед ним был принц Антракса. И, разумеется, имена Антракса потом Окродаша ты ждал, но никак не ожидал увидеть его таким. Принц был в простой черной рубашке, без перчаток и даже без маски, только повязка скрывала правую сторону его лица. Геннер тут же усмехнулся. — Ты о себе явно большого мнения, а раз считаешь, что способен сделать предложение, от которого я не смогу отказаться, — сказал он, показывая письмо. — Это вы большого мнения обо мне, раз все же пришли и начинаете с язвительных колкостей, — спокойно ответил Антракс. Мне перейти сразу к делу или вы предпочитаете обменяться любезностями? Геннар криво улыбнулся. Давай к делу, мне действительно любопытно. Вы скоро получите письмо с уведомлением о смене вопросов заседания совета. К нам обратилась принцесса Лилайна и просит помочь ей вернуть трон Рейна, принадлежащий ей по закону. Геннар нахмурился. — Она несовершеннолетняя по всем законам и мертвая, к тому же. — Она несовершеннолетняя, но живая и по-прежнему законная наследница короны Рейна. — Допустим. Только нас это все равно не касается. Он скрестил руки на груди и показательно отстранился от стола, всем видом демонстрируя недовольство. — Я прошу вас поддержать ее просьбу, — сообщил Антракс спокойно. Генерал тут же рассмеялся. Что за чушь? Антракси, я разочарован. Если вы сделаете это, получите желаемое, спокойно сообщил принц. Смех сразу оборвался. Генерал приблизился к столлу, внимательно вглядываясь в лицо принца. Что ты имеешь в виду? спросил он, щурясь. Я откажусь от прав на престол и покину совет, признав себя недостойным. Антракс сказал: "Все это с присущими ему хмудным накровем, что заставило Шада нервно сжать зубы. Вы поддержите девочку, а я исчезну с политической арены и штара. Разве этого мало?" Шад нервно стукнул кулаком по столу: "Ты в своём уме?" Антракс не ответил, а молча протянул генрошвиток. Тот развернул его с откровенным ужасом, читая стандартный текст отказа от власти, подписанный принцем. Эта бумага станет гарантией, холодно сообщил принц, вставая, словно разговор был закончен. Я нерядно свернув документ, вновь посмотрел на него. Зачем, спросил он. Может быть, вы были правы, считая, что мне не место в Эштаре, коротко ответил Антрак. Но я же могу теперь пустить эту бумагу в ход и ничего не делать. Вы не станете, уверенно сообщил он трак. Вы бы хотели победить меня в честном бою, и теперь злитесь, что я решил просто уйти от этого боя. Но вы позволите мне лично сообщить совету о своём уходе. Разве нет? Принц спокойно смотрел на мужчину. Значит, ты готов заплатить положением за помощь какой-то девчонке, фыркнул Генри. А она обещала стать твоей женой и отдать тебе трон Рейна. Вот видите, как всё легко и понятно, улыбаясь, сообщил Антракс. Разве вы сможете отказаться от подобной сделки? Нет. Генер стал, пряча свиток в рукав. Я сделаю, как ты хочешь, и дам ход этой бумаге, если ты не объявишь о своём уходе сам. Он протянул Антраксу руку. Объявлю, прошептал принц, пожимая руку давнего недруга. Первая сделка состоялась куда проще, чем принц ожидал. К слову Геннера он верил, каким бы ни был его опыт общения с родом Шад.